Глава пятая. Прости, друг, но по этому вопросу ты встретишь мой твердый отказ. Я не буду плести кружево оправданий, а скажу тебе на западный манер. Кланы на подобное согласие не дадут ни при каких обстоятельствах. Твои доводы более чем разумны, я их принимаю головой и сердцем, но в большинстве темных кланов правит консерватизм. Они будут до последнего цепляться за секрет изготовления, даже если потом придется совершенно выпустить его из своих рук. Что же, дешевый способ не прошел, резюмировал я, прерывая связь по разговорнику с Рао Таном. Наивно было полагать, что китайцы откроют фабрику по изготовлению искусственных аккумуляторов под крылышком Хайтауэра, в любом случае, так как «Дракон» Крылышки распускает только над своей собственностью и гостями. Но, тем не менее, поговорить с другом было приятно. Пусть и не с тем, с кем хотелось бы. Красовский, ты! Я так и не смог заставить себя произнести сакраментальное, идиот, хоть оно и рвалось из груди. Через час после того, как я, успокоив пиату, И, отняв у нее бурно возмущающуюся Алису, закрылся в кабинете, высшая Эйна, завывая как банши, начала долбиться в запертую дверь. Открыв, я увидел ее в слезах, соплях и полнейшем расстройстве. На руках у Пеаты подрагивал защитный комплект Красовского, оставленный им ей. он все-таки ушел в Африку, хоть и не в ту. Это было ожидаемо, да. Конечно, не то, что он умудрится проникнуть в Гарамон, а затем и выбраться с тяжеленным рюкзаком из наглухо перекрытой крепости, а то, что Петра Васильевича я бы не удержал. Да и он, по сути, очутился в своем персональном аду. Подраться не с кем. Вокруг дружественный Чикаго – Остается только ждать удара со стороны. Невыносимо же, да? Вот он и нашел выход. Пиата ушла сегодня утром с Кристиной, сильно расстроенной. В культуре Эйн вообще не было понимания любовник. Семьи они заводили и вступали в связь совершенно особенным образом. Но и наша подопечная, никак не могу звать ее слугой, была необычной. Но, видимо, решила, что дружба с привилегиями – это нечто, на что она пойти может. Теперь же она искренне оплакивала именно друга, ушедшего туда, откуда мы его точно не достанем, даже я. Не желая сидеть один, я решил побеспокоить тех, кто уже давненько не показывался ни в реальности, ни в моей голове. Эмбер Харт хотел перестать на меня влиять, а Фелиции просто не было интересно ничего, кроме ее книг и комнаты, которые сейчас отсутствовали. Так что происходящее было понятно. Как оказалось, нет. «Ничего себе!» – заявил я, осмыслив представшую во внутреннем мире картину. «Однако...» «Теперь тебе надо научиться стучаться, Кейн!» С легкой насмешкой прозвучал глубокий и хриплый голос человека, сидящего на деревянном троне. Ты мог бы застать нас не одетыми? Что-то мне прямо захотелось начать заглядывать к вам почаще ради такой оказии, хмыкнул я. Не знаю насчет тебя, Алистер, но мелкая нахалка, сидящая у тебя на коленях, наверняка не раз и не два подглядывала за моими брачными ночами. За всеми из них, злорадно ухмыльнувшись, поведала мне миниатюрная брюнетка, сидящая на коленях у лорда Эмберхарта и обнимающая его за шею, как влюбленная мартышка. То, что в таком ракурсе ее породе на юбку задрана по максимуму, позволяя мне увидеть обнаженные ягодицы, эту особу не смущало совершенно. Но, видимо, эта цена... «За обладание Даймоном!» – делано вздохнул я. «Не имею ничего против, но стараюсь не думать о том, что точно так же развлекается и Станис». «Конечно, развлекается!» – уверенно кивнула Фелиция Крамер Дельфиорро Вертадантес. «У нас тут не такой уж и большой выбор, чем заниматься». «Ты пришел не просто так, Кейн!» – негромко уронил мой альтер-эго. Почувствовал необходимость найти книгу. «Я чувствую ее давно», – кивнул я, не собираясь признаваться, что мне просто стало одиноко в гостевом крыле. «Просто уверен в том, что книга разумна и не хочет быть найденной. Это не предмет, лежащий где-то в развалинах, давно разграбленного и сожженного замка. Это нечто, связанное с нами, с ней». Мой палец оказался уткнут в сторону боязливо поежившейся Фелиции. С этим нельзя поспорить, согласно кивнул лорд в кресле. Но даже если учесть то, что твой гримуар был проверен герцогом, кстати, мы же не знаем, как они сами узнали о правилах игры. А Обсуди этот момент с драконом, он хоть и самодоволен, но честен». «А еще он кажется мне наиболее надежным союзником в игре», задумчиво пробормотал я, «в смысле тем, кому можно сунуть книгу во имя прекращения этого балагана». «Возможно, вас для этого и свели», предупредил лорд, по-хозяйски кладя руку на бедро прижавшейся к нему девушки и избавляя меня тем самым от эротического зрелища. «Возможно». Пока мы должны сосредоточиться на другом. В задумчивости подойдя к деформированному канделябру, я едва удержал себя от того, чтобы снова не положить руку на страницы раскрытого гримуара горизонта тысячи бед. Есть идеи о совместном бизнесе с драконом? Новых идей не было, а вот старые. Грит-бол? Серьезно? Пробормотал я. Поверь, «Когда ты ему объяснишь правила», — многозначительно ухмыльнулся лорд Эмберхард, «дракон взбесится от восторга». В который раз он оказался совершенно прав. Внимательно выслушав правила игры, граф Хайтауэр буквально загорелся идеей ее реализации. «Как и любое долго живущее существо, на что сделал ставку мой альтер-эго», Дракон скучал по временам, когда старое доброе насилие у человеков было частью шоу-бизнеса. Казни, арены, турниры, дуэли – вся эта прекрасная кровопролитная тема. Идея жестокого спорта, похожего на регби, но в механизированных костюмах, которые обойдутся куда дешевле без броневой навески и дорогих арканитовых аккумуляторов, возбудила... Акстамелиха до пугающих масштабов. «Что нам нужно, Кейн? Говори!» Мерил этот дети на торопливыми шагами кабинет. «Что нужно от меня? Чем порадуешь сам? Как, понимаю, доспехами?» «Не только. Я договорюсь и о поставках китайских зарядных устройств», довольно кивал я. «У нас, точнее у Терновых, моих родственников, Есть склад устаревших доспехов, плюс часть из них можно недорого приобрести на Руси. Много единиц. Сотни. Но не рекомендую делать последнего. Почему? Потому что если нам важно популяризировать гридбол, то лучше обеспечить доступность покупки механизмов для всех заинтересованных, чем пытаться заработать на перепродаже. Я не собирался зарабатывать. а был готов распространять. Намного лучше будет сложить деньги в качественные эфирозаписи, копии из которых затем переправить в крупные города и Европу. Сначала Америка, а потом весь мир. Сжав внушительный кулак, Хайтауэр потряс им перед собой. Хм, а вы не забыли, зачем мы это вообще делаем? Ох, да, да. Но сначала Америка. Сначала, граф, нам потребуется стадион. Удобно вести дела с теми, перед кем не нужно скрывать источник своих знаний. Им на него плевать. Размеры стадиона, специфики конструкции мощных защитных бортиков, в которые постоянно будут врезаться азартные недоумки в броне, сетка улавливателя осколов и ошметков от костюмов – призванные защитить зрителей, гритбол в мире Эмберхарта был очень популярным видом спорта. Пока я не буду подсказывать графу идею, что силу, ярость и выносливость бойцов можно дополнительно стимулировать химией и алхимией, но люди сами к этому придут, всегда приходят. В перекурах, которые брал дракон на обдумывание, где разместить свою новую прелесть, Я размышлял над перспективой ворваться на Гарамон. Одному. Меня бы гоблины не тронули. Но что дальше? Требовать у них выдать мне Красовского или его тело? Угрожать очередными катаклизмами? Нет, не годится. Совсем никуда не годится. Человек сделал свой выбор. Я могу это только уважать. Даже если с него сейчас медленно сдирают кожу. Особенно, если с него сейчас ее медленно сдирают. Представляю, как обалдели девочки, несущие стражу на единственном входе в нашу крепость. Закончив с Хайтауэром первичное обсуждение и прямо при нем договорившись по поставкам комплектов будущей спортивной брони со стендами и запасными частями, я помешал Дракону бежать и искать будущих тренеров, а вместо этого... вынудил чересчур увлекшегося ящера вернуться к делам насущным. Тому, ради чего мы вообще все это затеяли. Итогом стало назначенная через два дня инспекция на место будущего стадиона. Получив два дня свободного времени, я тут же отправился на горомон. Оказавшись в наглухо забаррикадированном зале своей собственной крепости, я кивнул охраннице в бегемоте, а затем уселся в кресло, принявшись ждать. Кристина должна была три раза в сутки упрашивать Алису открыть портал на пару минут, что и позволяло нам скакать туда-сюда. Сам я в гостевых покоях теперь в то же время держал порталы по полчаса, на всякий случай. Господин гулко и внезапно заговорила закованная в сталь девушка. Мои нежайшие извинения, что я прерываю ваше раздумья и не могу поклониться. Все нормально, слушаю тебя. Поощрительно кивнул я, понятия не имея, как зовут сидящую в броне китаянку. Ну, запомнить столько однообразных имен вообще невозможно. Госпожа Пиата велела вам секретно и срочно передать одну вещь. Четко, хоть и волнуясь, произнесла охранница. Она внимательно наблюдала за детьми из этого мира все время. «А теперь хочет, чтобы вы знали, и мне нужно возвращаться в собственный мир. Вообще!» «Никогда!» – ошарашенно пробубнил я. «Никогда!» – послушно подтвердила девушка. «Вообще!» Всем представителям иных миров... Нужно время от времени бывать на родине. Это правило не касается только полукровок. Воображение тут же нарисовало мне гоблинские анклавы в безжизненных болотах Польши, там, где и был первый портал этой замечательной расы, но затем быстро зачеркнуло ужасную картину. Германцы бы точно их обнаружили. Следовательно, даже если зеленокожим, завоевавшим в свое время гарамон, Как-то они на него проникли же. Известно о таком свойстве своих тел, то ничего серьезного они не успели натворить. Однако, в мире есть несколько гоблинов мужского пола, которых я передал Азовам и императору как переводчиков. Что же, придется их заменить на своих девочек, а затем тщательно выискивать возможные ухоронки зеленокожих в Польше, на всякий случай. Хотя... А почему бы это не использовать? Мне сейчас совсем не помешает еще немного апокалиптических козырей. Сначала все шло хорошо и даже замечательно. Его друг, которого легко можно было назвать чересчур добрым и послабляющим по отношению к своим приятелям, вовсе не думал как-то ограничивать своего невольного гостя. Да, именно невольного Не будем смешить судьбу нелепыми отговорками. Петр, ты сделал шаг в пустоту, упал, а значит, рано или поздно должен прилететь, ударившись о твердую землю. Гнить в тайных местах тебе всегда претило. Так вот, сначала все было изумительно. Вертки и зеленокожие карлики тут же попытались его взять, без разговоров, без просьб. Без предупреждающих криков и тому подобной лабуды. Чистое и безукоризненное насилие. Все, как он любит. Они кинулись вперед с дубинками, сетями и веревками. А он открыл по ним огонь из пистолетов. Это была даже не бойня, а чистый выходной подарок Петру Васильевичу Красовскому, решившему, что ему пора двигаться вперед в новую жизнь». Он стрелял. Они кричали и падали. Это было прекрасно. Намного лучше, чем с людьми. Пуля, попадая в человека, ведет себя скромно и неинтересно, зарываясь в его тело. Здесь все намного лучше. При максимальном весе килограмм в сорок субтильные зеленокожие существа эффектно подпрыгивали и отлетали, умирая. Девятимиллиметровые пули – оставляли в их телах настолько чудесные отверстия, что это казалось самой симфонией смерти, торжественно провожающей одного из самых верных своих слуг. Хотя нет, поэтизмом в отношении своей профессии господин Красовский никогда не страдал и не наслаждался. Безусловно, ему нравилось стрелять, нравилось убивать, но весь вопрос «кого именно?» Разумеется, негодяев. А вы как думали? Пулю нужно заслужить. Угрозы нужно заработать. Пытки? Ну, это вообще достижение. Разумеется, что к обычным гражданам или, там, скажем, невинным сироткам такие меры применяются редко. Петр Васильевич уверяет, он и сам был невинным сироткой. Очень недолго. Так вот... Вернемся же из умных мыслей В нашу наполненную выстрелами прозаику Пули летят, гоблины бегут Пётр Васильевич ловко меняет магазины, продолжая стрельбу Раненые стонут, убитые молчат Жизнь хороша Еще бы восхищенные девушки Сзади бы чепчики в воздух кидали Но уж ладно, мы непривередливые Все портит стрелы Летящие такие, совсем небольшие, еле-еле пробивающие ткань одежды. Хватает всего пары, чтобы Пётр сгрустнул, поняв, что наконечники обмазаны той же смолистой дрянью, что и лезвие его любимого ножа. А эта смолка, по словам Кейна, прекрасно усыпляет людей. Здесь перед ним встает выбор, выпустить себе пулю в череп или нет. Перед тем, как его возьмут живым и тепленьким, ответ – нет. Он ненавидит саму мысль об этом, поэтому всего лишь улыбается, падая на колени и роняя из рук оружие. Все равно остальные патроны в рюкзаке. Последний праздник будет продолжен в другом формате. Перед тем, как вырубится,. Красовский даже обижается за то, что набежавшие на него зеленокожие даже не думают его бить. Это портит картину, но не сильно. В себя он приходит, как и некоторое количество раз до этого, в подземелье, голый и тщательно зафиксированный в кандалах. Что же, это предполагалось. Смерти в бою не вышло, значит будут допросы. Однако их нет. Вместо вопросов, сопровождаемых пытками, следует только побои. Легкая болевая обработка настолько нежная, что почти вызывает неприличные ассоциации. Хмурые, сосредоточенные карлики стараются сломать его, но подходит к делу настолько аккуратно, что это даже обидно. Не выдержав, он начинает давать советы. Не выдержав, они затыкают ему рот. Эта скукотища длится несколько часов. Опытный седой гоблин почти со страхом ломает ему пару пальцев на ноге, а затем, после почти десятка минут раздумья, прикладывает раскаленный нож к икре. Вглядывается в лицо Красовского так, как не вглядывались его любовницы. Петр лишь скучающе мычит сквозь кляп. Боль? Он прекрасно чувствует эту скучную боль. Она его не устраивает. Петр полжизни провел, чувствуя, что опоздал на поезд, а проклятый паровоз задерживается и сейчас. В постановке не чувствуется размаха, в самом зеленокожем, так робко пытающем своего пленника нет ни ярости, ни ненависти, ни хотя бы ледяного профессионализма. Этот старый и потертый жизнью бедолага, вот кого здесь пытают. Петр хочет ему помочь, хочет объяснить, зачем пришел и зачем начал стрелять. Хочет услышать вопросы этих бедолаг, а затем насладиться их попытками узнать ответы. Раскаяние? Думаете, Красовский? Сам Красовский раскаивается? Думаете, что этот закоренелый убийца и безумец ненавидит себя? Отнюдь! Петру Васильевичу всегда нравилась его жизнь, ее легкость и риск, ее скользящие вдоль пуль и клинков очарование противницы этой самой жизни – смерти. Просто он знает, когда надо заканчивать историю, чтобы та осталась красивой. Выступив против кулинара, Петр открыл эпилог своей жизни, а затем, написав его рука об руку со своим товарищем, чуть затянул с последним абзацем. Ладно, будем честны, невыносимо затянул. Прекрасная белокурая девушка ему очень хорошо об этом напомнила. Ее веселый нрав и частые объятия едва не превратили всю книгу в заменитель туалетной бумаги. Далеко не кулинар этот кусок верещащего мяса, обернутого в жирную темную кожу, был белым китом Петра Васильевича Красовского. Им стала именно она, пиата. Так что он сбежал, спасая историю своей жизни, написанную смертью, кровью и свинцом. Сбежал сюда, к зеленокожим, в подвал, где несчастный, нервничающий старик, чуть ли не потея от переживаний, пытает его настолько нежно, что это даже неприлично. «Как же хочется его пнуть!» – отстраненно подумал бывший питерский бандит, глядя в спину суетливо уходящему гоблину. «Пануть и заорать! Пошевелись, скотина! Ты меня задерживаешь!» Мне, черт повери, пора!